Глава 15 В среду с самого утра у меня тоскливо ныло под ложечкой. Все из-за того, что новый для нас предмет введения в магию стихий должна была вести никто иная, как вульф. А у меня в голове все еще гремели ее слова о том, что она меня запомнила. Несмотря на то, что она повелела считать это хорошим знаком, мне так не казалось. Пристальное внимание со стороны столь неоднозначного преподавателя меня напрягало. С одной стороны, я догадывалась, что она отменный специалист, а с другой, такие люди от других требуют полной отдачи. А я еще не решила, готова ли я отдаться магии, особенно магии стихий. Но деваться было некуда. Да и никакая Вульф не могла напугать меня больше, чем перспектива вновь вернуться в отчий дом к радушной Ольге Владимировне и приветливой Алиночке. Так что, скрипя сердце, я положила чистые тетрадки в рюкзак, засунула туда необходимый учебник, который накануне полистала, но ничего так и не поняла, и приготовилась к тому, что придется потрудиться. Судя по гробовой тишине в аудитории, где собралось 99 первокурсников и по напряженным лицам, все они прониклись характером Аллы Григорьевны. Либо это была какая-то особая магия тишины, которая отнимала возможность шуметь. Не удивлюсь, если так и было. На всякий случай я еще раз повторила имя и отчество Вульф перед выходом из комнаты. вслух, как скороговорку. Преподаватель не заставила себя долго ждать. Зашла по звонку, как электричка по расписанию. Что-то не то было с ее настроением. Я не могла понять, что именно, но, казалось, она смотрела куда-то мимо нас и думала о своем. «Итак, сегодня у нас водное занятие по общему курсу магии стихий. Мои правила все уже знают, поэтому повторять не буду». Касательно самого предмета могу сказать, что пригодится он всем, но лишь лучшие попадут ко мне на факультет. Какая честь! Тихо буркнула себе под нос Гульнас. В другой день Алочка прожгла бы ее насквозь, но в этот раз даже не обратила внимания. Начать я хочу с видов магии, которые изучают в нашем институте. Я незаметно включила аудиозапись чтобы не упустить ни единого слова. Магия у каждого человека, обладающего потенциалом, может проявиться совершенно по-разному. Если не обучаться специально, то внезапно можно обнаружить у себя способность понимать животных или проходить сквозь стены, левитировать над полом, слышать чужие мысли или управлять событиями. Грубо можно сравнить это с талантами самых обычных людей. Например, абсолютный слух – дар, который может проявиться даже у человека, никогда не посещавшего музыкальную школу. Он просто умеет петь и поет. Или способность к иностранным языкам. Или умение быстро считать в уме. Словом, это способность, которая даруется свыше. Часто бывает так, что таланты наследуются и развиваются уже осознанно, если так принято в династии. Но и самородки не редкость. Высокий магический потенциал тоже часто наблюдается в рамках одной семьи, но не настолько часто, чтобы можно было говорить о чистокровных волшебниках и их менее уважаемых спонтанниках. В конечном итоге вероятность того, что у двух родителей с высоким потенциалом родится такой же магически одаренный малыш, несколько выше, чем если потенциал только у одного родителя, а то и вовсе ни у кого в семье, но не факт. Да и феномен последних лет, когда внезапно, без каких-либо видимых причин, многие подростки стали проявляться как довольно способные маги, Объяснить наследственностью пока не получилось. Долгое время большинство магов сразу попадали в поле зрения комитета по магическим явлениям, тщательно изучались, затем брались в разработку и получали помощь в развитии своих способностей. А уж потом комитет решал, как эти способности можно использовать на благо Родины. Уже в 21 веке руководство немного пересмотрело подход и внедрило обучение азам других магических искусств, которые могли бы быть полезны в работе. База знаний постепенно росла, систематизировалась, расширялась и дополнялась. И несколько лет назад, когда встала острая необходимость обучать внезапно выросшее число юных волшебников, комитет уже был к этому готов. Удалось выделить три основных прикладных направления, а магия использовалась, естественно, в прикладных целях. Направлением первым стала медицина. Здоровье – большая ценность для каждого гражданина, причем как здоровье населения в целом, так и отдельно взятых лиц, от решений и действий которых зависит будущее страны. Сюда включили всех, кто проявлял повышенные способности к исцелению любых живых существ. Тех, кто совершенно не желал взаимодействовать с людьми, зато прекрасно понимал животных и умел ими управлять, выделили в отдельную самостоятельную группу зоологов и ветеринаров. Особенно дружны были кинологи, как и их подопечные, они с удовольствием общались в своей тусовке. Да-да, кинологи, тренирующие собак для работы в аэропортах и на поиске пропавших людей, чаще всего именно маги. Не слишком сильная, довольно закрытая, но преданная своему делу. Вторым направлением стала ментальная магия, телепатия, телекинез, гипноз и прочее. Все то, чем можно было воздействовать на окружающих, не привлекая лишнего внимания. Такие специалисты нужны были стране во все времена. Самые сильные представители этой когорты принимали участие в международных переговорах, например, ведь определить истинные мотивы и узнать настоящие мысли представителей других стран по одним только их заверениям невозможно. Переводчики, дипломаты, Это все они. Иногда матерым переводчикам даже удавалось повлиять на исход переговоров путем внушения нужных мыслей. Таких ребят было решено готовить на факультете психологии. Заодно и иностранным языкам обучали, благо способности у них были просто невероятные. А у комитета были методики. На этот же факультет добавили тех, кто мог общаться не только с живыми. Те ребята, которые видели призраков, чувствовали проклятие, предсказывали события или даже общались с сущностями, получили свое собственное направление философское. В этом была какая-то ирония, ведь философия – способ познания бытия, а эти маги были специалистами скорее по небытию. Могли ли они принести пользу стране? Несомненно. Ведь иногда количество негативной энергии, направленной на управленцев, способно серьезно подорвать здоровье, а то и убить. Не говоря уж о том, что многие не слишком дружелюбные представители других стран не гнушались прибегать к своей традиционной магии, вроде куколок, в которые втыкали иголки. Иногда это действительно работало, и вот тут включались в дело эти мрачноватые товарищи с выразительными взглядами. Ну и последним по порядку, но не по значению, стало направление боевой и предметной магии. С предметной все легко, без ученых, которые создавали магические амулеты и артефакты, было бы невозможно использовать магию дистанционно. Ну а разработка составов для медиков – задача и вовсе первостепенной важности. Так основали кафедру химии на факультете естественных наук. А с кафедрой физики было и того проще. Вся магия стихий сосредоточилась именно там. Электричество, свойства воды, потоки энергии, огонь – все это изучают физики – И применяют практики маги в совершенно определенных целях для обороны. Телохранители, способные создать защитный купол, который не пробьет пуля. Маги, разумеется. Рядом с таким не страшно. С таким хоть в разведку. Хотя в разведку лучше с ментальным магом. Хоть сразу в бой. Жаль, что таких кадров отчаянно не хватало. Тут нужны были не только способности, но и желания, и постоянные тренировки, и смелость, выносливость, готовность к трудностям. Большинству даже одаренных магов хотелось стабильности и спокойствия. Зато те, кто выбирал этот путь, были настоящими героями. И именно деканом факультета естественных наук была боевой маг высшей категории Алла Григорьевна Вульф. Как вы уже знаете, мой факультет имеет самые разные названия, которые грубо, но довольно емко отражают суть. Внимание! Она вдруг сделала быстрое движение руками, разведя ладони в стороны, как будто намереваясь нас всех принять в объятия. И ярко-голубая пронзительно светящаяся молния едва не ослепила нас. Дуга взметнулась над головой Аллы Григорьевны, как коромысло от руки до руки. В воздухе запахло озоном. «Магия молний», — пояснила она очевидная, — «одно из самых красивых, но действенных оружий, в то же время довольно безопасное при правильном использовании». Молния погасла, и она свела ладони чуть ближе, создав между ними шар из полыхающего огня. Аудитория ахнула в восхищении. Я уже видела подобный фокус, но не смогла сдержать тихого вскрика. Все же это впечатляло. Магия огня наиболее опасная из всех, поскольку способна причинить серьезные ожоги новичкам. Настоятельно не рекомендую практиковать без моего присмотра. Рискуйте остаться без рук. Она хлопнула ладонями. И вдруг из них посыпались снежинки, крошечные сверкающие кристаллики взвивались в воздухе в завораживающем танце, кружились вихрями, создавая причудливые узоры вокруг ладоней женщины. Их поток становился все гуще, и вот уже самые настоящие ледяные иголки собрались у кончиков ее пальцев. Одно мгновение, и все они устремились вперед, прямо на нас. Я даже не успела испугаться, как вдруг они пропали, не долетев до моего лица каких-то пары сантиметров. Вместо них в воздухе повисла радуга. Магия льда — одна из разновидностей магии воды. Сложна в исполнении, достаточно нестабильна. Зато неплохо работает тогда, когда противника необходимо ошарашить, не причиняя большого вреда. Например, если на вас напало агрессивное животное, Минимум ущерба и максимум озадаченности в глазах. Она не обманула, а в наших глазах ограничила с полной потерей адекватности. Остальное показывать не стану. Хватит с вас и этих впечатлений. К практическим занятиям перейдем во втором семестре, а к концу первого вы должны знать правила безопасности на зубок. Те, кто будет мямлить и мешкать, К практике допущен не будет. Вульф встряхнула руками и продолжила. «Поговорим подробнее про подвиды стихийной магии. Открываем конспекты и фиксируем каждое мое слово. Все они на вес золота. Ведь, как известно, нет ничего дороже жизни. Именно ее я и постараюсь вам сохранить». Алла Григорьевна дождалась, пока все перестанут шуршать тетрадями, и принялась излагать. Под видов стихийной магии насчитывалось столько, что никакой лекции не хватило бы, чтобы их перечислить. Несмотря на то, что самих стихий не так много, управлять ими можно по-разному. Каждый маг уникален, и его магия будет работать в соответствии с его стилем, не говоря уж о том, что некоторые подвиды могут и вовсе не покориться. В идеале любому практикующему магу желательно владеть хотя бы одним, чтобы иметь возможность защитить себя или близких. Не зря именно стихийная магия считается по большему счету боевой. Не беда, если способностей к ней изначально совсем нет или они слабо проявляются. Несомненный плюс магии стихий в том, что ее проще всего тренировать. Если для ментальной магии требуется дар, без которого вряд ли что-то выйдет, то стихии с переменным успехом покоряются всем. Хотя бы одна из них. Пока будем изучать те три подвида, которые я показала, и силовой удар. Выглядит не так эффектно, зато хорошо оглушает, выигрывая вам время также увеличивает дистанцию между вами и противником, давая пространство для маневра. И опять же время. Она выставила ладонь вперед, и стул, который сиротливо стоял возле дальней стены аудитории, с грохотом опрокинулся. Примерно так он и работает. Как видите, никаких спецэффектов, зато противник повержен». Внезапно, в полной тишине, кто-то стал неуверенно хлопать в ладоши. Сначала довольно тихо. Потом к этим робким хлопкам присоединились еще и еще. А уже через пару секунд аудитория зашлась в таких овациях, что Вульф даже покраснела от еле сдерживаемой улыбки. Не надо было иметь способности к телепатии, чтобы понять, что ей было очень приятно такое проявление нашего восхищения. Ладно, ладно, подняла она ладони, насладившись своей минутой заслуженной славы. Тише все, успокоились. Охи подхалимые, охи хитрецы. Ну ничего, если будете умничками, то сможете кидать стулья не хуже меня. И тогда уже я буду вам аплодировать. Почему-то очень захотелось научиться. Захотелось, чтобы Вульф гордилась мной почему это было так важно. Или важны были не ее аплодисменты, а зависть и восхищение в глазах однокурсников. Или хотелось, чтобы Кононов посмотрел и сказал, что он не ошибся во мне, когда решил, что я достойна учиться именно здесь. Я постаралась затолкнуть эти неуемные мысли поглубже, потому что Вульф уже вновь нацепила на лицо совершенно непроницаемое выражение и перешла к делу. Телефон исправно протоколировал каждое ее слово, но я опасалась полагаться лишь на технику и сосредоточилась на написании конспекта.